Евгений нет Я, Дельта Анотация Мир, в котором старая цивилизация канула в лету. Мир, в котором тебе платят вдвое-втрое больше, если ты готов работать в особых зонах. И мир, в котором можно по щелчку пальцев оказаться в эпицентре Ноктобласти, в окружении трупов товарищей, без снаряжения и с никакими шансами на выживание. А рядом еще и девица какая-то туфелька от Ноктюрна отбивается. И что делать? Бежать. Искать способ выжить, способ избежать превращения в уродливую тварь. Вот только у судьбы на каждого человека есть свои планы. Глава первая «Торн, че ты смурной то такой? Ингаляторы подорожали!» — хохотнул сидящий справа от водительского кресла пассажир. Одну руку высунувший в окно — а другой, прихлебывающий из пестрой жестяной банки, нечто слабоалкогольное. «Забей на них, я тебе говорю, живи в свое удовольствие!» «Не-е-е, yeah, живи в удовольствие!» отозвался болтающийся на заднем диванчике молодой Тирион, улыбающийся во все свои 46 В напитках черный шерстяной волчара себе тоже не отказывал, будто не этим двоим через полчаса садиться за руль и 12 часов кряду наворачивать круги по дорогам особой зоны 03 и это только официально выбросьте свои банки пока не налокались идиоты поморщился торн понимая что вряд ли его увещевания принесут хоть какой-то результат а ну как дернет их устроить проверку и выкинут вас с волчьем билетом никуда потом не возьмут да брось ну дист куда они денутся Пока есть особые зоны, есть и спрос на тех, кто готов рисковать жопой, работая рядом с ними. Рыжий парень с наслаждением отхлебнул из банки. Вот как автоматоны научатся водить и станут дешевле таких, как мы, тогда и будем париться. Лекс, твою-то бабушку никогда больше не пытайся вспомнить какое-то умное слово. Нудист, что в тебе? Торн активно заработал баранкой, выезжая на магистраль, по правую сторону от которой виднелись многочисленные антрацитовые половинки до декаэдров но к области которые не удалось схлопнуть но получилось стабилизировать сами решайте но если накосячите на шестнадцатом часу работы с вас спросят не мне рассказывать как это обычно заканчивается не учи ученого братан я за рулем сидел еще когда ты в детский сад вышагивал ты меня на три года старше клоун Беззлобно отозвался Торн. «Был бы не таким раздолбаем, давно бы уже на повышение ушел, на особо ценные грузы. А там все куда слаще, чем даже у нас». Водителям, готовым работать вблизи особых зон или вообще внутри их, платили много и еще больше в такие вот перегруженные дни, когда требовалось впахивать в серую по 16 часов и больше. Сегодня ставки выросли просто потому, что в 0,3 возросла активность Ноктеона, и всем корпоратам одновременно потребовалось вывести свое оборудование подальше отсюда. А в таких условиях сажать за баранку были готовы кого угодно, лишь бы был хоть какой-то стаж и желание рискнуть задницей в особо опасный период. Да мне и так хватает, я женгалятора не покупаю, ха ха Заржал Лекс, которому вторил с задних сидений, довольный жизнью Симба. Торн вновь поморщился. Случись этим двоим оказаться в аномалии, и у них не будет даже 20 секунд. Ведь рекомендации правительства по приобретению ингаляторов, поддерживающих приемлемый уровень сопротивления тел нактеону, они игнорировали, покупая поддельные справки о прохождении всех процедур. А это, в лучшем случае, масса серьезных болезней, Уже лет через тридцать. В худшем же – мгновенная смерть в ногт области, если та развернется и засосет их в себя. Кретины, что с них взять? Искренне считали, что с ними день ничего точно не случится. А немилосердная статистика их в обратном убедить не могла. Будем на месте через десять минут, парни, так что завязывайте-ка. Грузовик дернулся, будто наехал на невидимую стену, а шины протяжно взвизгнули. Торн вцепился в руль побелевшими пальцами, отпустив педаль газа и вдавив в пол тормоз. Но это ни на что не повлияло. Мотор все равно захлебывался, стрелка спидометром металась влево-вправо, а из динамиков вместо ненапряжной мелодии теперь раздавался только оглушительно мерзкий белый шум. И хоть машина сейчас не двигалась с места, но каждый в салоне ощущал себя словно на аттракционе, подбрасывающим кабину с людьми вверх и позволяющим им насладиться мгновениями свободного падения. Желудок подступал к горлу, а легкость в теле отдавалась первобытным животным страхом. Торн с ужасом во взгляде заметил, как воздух снаружи начал вихрить. Не так, как дрожит марево от жары, и не так, как бывает в эпицентре зарождающегося шторма, словно сама реальность трескалась и искажалась, обнажая свою изнанку. — Ёпт твою! — пассажир справа отбросил от себя банку с алкоголем точно перед тем, как тура сдавила в блин, а вылетевшая вовне мутная жидкость вскипела, изменила цвет на фиолетовый и разлетелась по салону густыми клубами пара. Дорога, шестиполосная магистраль, по которой мчал навстречу делам бронированный грузовичок, свернулась. Асфальт и ограждение скрутило спиралью, как натянутую продавщицей эластичную ленту для подарочной упаковки. Высоковольтные провода между столбов начали рваться и дергаться, а срывающиеся с них электрические разряды искрящимися хлыстами били во все стороны, игнорируя все законы физики разом. Птицы, облюбовавшие этот район и близкий хлебокомбинат в частности, прямо в воздухе разлетались облачками кровавых хлопьев, оседающих на асфальт, автомобили и людей. Последних это жуткая судьба нет-нет да настигала тоже. Вдобавок целую прорву автомобилей впереди скомкала, разорвала и стерла в порошок так быстро, что находящиеся внутри несчастные вряд ли даже успели осознать свою смерть, предельно милосердную в воцарившемся вокруг хаосе. А в воздухе надо всем этим образовалась антрацитовая с пурпурными прожилками сфера, Сердце Ноктеона, эпицентр новорожденной аномальной зоны. «Назад надо назад!» – рявкнул Торн, отчаянно выкручивая руль и пытаясь сделать хоть что-то, но переставшие визжать колеса уже не касались земли, а хрупкая электроника гражданского автомобиля пришла в полнейшую негодность, перестав демонстрировать признаки жизни. Даже радио замолкло, уступив место грохоту, скрежету, и криком людей. Торн отчаянно ударил по красной кнопке на приборной панели. Но та лишь пыхнула струйками едкого дыма. Сигнал сос не прошел. Да и мог ли без связи-то? «Че за херота?» — заорал Торион на заднем сиденье странно искаженным голосом, заставив Торна бросить взгляд на зеркало заднего вида. И увиденное его шокировало. Шерсть мечущегося позади несчастного пузырилась, точно плавящийся пластик, на который кто-то от души брызнул ледяной водой. Голова его болталась на карикатурно-длинной, быстро вытягивающейся шеи, ударяясь обо все подряд, а одна рука распалась на десяток щупалец, размазывающих по обивке салона кровь, слизь и ошметки черной шерсти. «Помоги!» Торну показалось, что он уже никогда не забудет пойманный лишь на миг взгляд распахнувшихся в запоздалом осознании глаз коллеги, который сейчас все бы отдал за ингалятор. Но всего лишь спустя секунду подобные мысли покинули его голову. Единственному здравомыслящему человеку в грузовичке резко стало не до симбы. Закричал и задергался Лекс, сильно толкнув Торна в плечо. Парень обернулся. И сам едва не заорал, ведь вечно веселый и пьяный рыжий парень сейчас меньше всего напоминал себя. Его высунутая в окно рука теперь была словно бы приварена к дверце, обхватив ту растекшейся плотью, продолжающей тянуться все дальше и пронизывающей металл жуткой, агонизирующей сетью. Дорогие модные желтые штаны промокли, начав расходиться на волокна и пропускать какие-то подрагивающие, телесного цвета отростки. Волосы осели паклей, въевшись в кожу. Глаза выцвели до молочно-белого, а изо рта хлистала нестройным потоком черная пена. «Помощи!» «Прости», – прошептал Торн перед тем, как отстегнуть ремень безопасности, извернуться и с ноги выбить дверь, которая секунду тому назад не давала себя открыть а сейчас отлетело, словно крепилось на одну лишь синюю изоленту. Подхватив на всякий случай всегда с ним катающуюся между дверью и сиденьем телескопичку, торнкулем, выпал на идущий буграми асфальт, погрузившись в тот на пару сантиметров, словно в неплотно сбитую гору снега. Грязно выругавшись, парень кое-как вырвался из плена вскочил и заозирался, пытаясь сопоставить собственные знания и теоретическими инструкциями от ООБ, Организации общественной безопасности, и с суровой действительностью. Первое и основное – как можно быстрее покинуть людное место и забиться куда-то, где людей не будет. Даже логика в этом была. Человек с малой сопротивляемостью нактеону в одиночке никому после превращения не навредит, а с высокой не столкнется с тем, во что превратятся его менее удачливые товарищи по несчастью и получат шанс дождаться бригад спасателей. Вот только на практике Торн гнал грузовик по шестиполосной магистрали, которая почти всегда была полна машин, и не все из них первичные вихри превратили в горы покорёженного металла. У многих суетились люди, или то, что было ими еще минуту назад. Всё чаще мелькали цвета андроцита, Раздавались крики, и разносилось над головой гулкающее эхо хаотичных выстрелов. Торн обернулся, окинув взглядом грузовик, который он так вовремя покинул. Сейчас тот напоминал рисунок психически нездорового человека. Вытянутый и искаженный, оплетенный какими-то щупальцами с раздающимися изнутри воплями, некогда надежный транспорт откровенно пугал, требуя убраться от него подальше. А еще из грузовика пыталось выбраться нечто чудовищное. Нечто, испещренное сияющими фиолетовым прожилками антрацитовой кожей, в реальном времени нарастающей поверх остатков шерсти. Ноктюрны, порождения аномальных сон, никогда не появлялись просто так. В них превращались люди, становясь монстрами, для которых убийство, всего на них непохожего, составляло единственную радость или даже потребность. Нельзя было сказать точно. И прямо сейчас Торн имел сомнительное удовольствие наблюдать, как Симба, этот плохо говорящий на родном и могучем зверолюд, пытался освободиться, жадно поглядывая на недавнего товарища и разбрызгивая едкую шипящую слюну. — Вашу ж бабушку! — выругался Торн перед тем, как развернуться и припустить со всей доступной ему скоростью прочь. Туда, где виднелась хоть какая-то возможность спуститься с магистрали, вывернутой на манер американских горок, из самых паршивых мультфильмов. Он принял решение уходить в жилую застройку. Та сейчас хоть и походила на город из дешевого пластилина, забытый на подоконнике в жаркий день, но явно представляла из себя область более безопасную, чем оказавшаяся в эпицентре аномалий магистраль, заполненная аномалиями, людьми и мутантами. Сами пространственные искажения к этому моменту уже начали сходить на нет. Но Торна все равно единожды чуть не убила автомобилем, который вдруг решил, что трехмерность – это не для него, и надо срочно сжаться вертикально стоящий блин с полным, так сказать, сохранением изначального объема. Такая резкая метаморфоза закономерно прорубила в податливом асфальте и нескольких автомобилях солидной длины и глубины разрез, от которого парень оказался буквально в полуметре. Его даже асфальтовым крошевом обдало, до того близко это было. Задело и несколько мутирующих, коих Торну было по-человечески жалко, но с другой стороны, таких уже было не спасти, а лишние ноктюрны – это плюс в копилку шансов быть заживо сожранным. «Помогите!» – протяжный женский крик заставил парня притормозить и обернуться. Всего в нескольких метрах от него – За клубами едкого дыма, тянущегося от горящей синим пламенем легковушки, миниатюрная девица туфлей отбивалась от вцепившегося в ее лодыжки некогда человека. Единственный способ гарантированно вывести Ноктюрна из строя – уничтожить его ядро. В отсутствии такой возможности допускается уничтожение мозга объекта. Особенно данный орган уязвим до завершения Ноктюрном трансформации. Цитата из справочных материалов для кандидатов на поступление в ООБ сама собой всплыла в голове Торна. И пройти мимо он не смог, даже понимая, что их тут может в любую секунду просто разложить на атомы. Одним резким движением парень разложил телескопичку, в четыре шага подлетел к пытающейся спастись и вроде бы не подверженной заражению девушке, сходу огрев цепляющегося за нее монстра по черепушке, и еще раз, и еще... Даже когда телескопичка хрустнула и лишилась верхней своей части, даже когда в черепе ноктюрно образовалась неаппетитная дыра, а саму голову скосила на бок, он еще трепыхался. И только когда незадачливый молодой водитель с гримасой гнева, ненависти и отвращения, силой опустил ногу на череп монстра, голова его прогнулась и хрустнула, а сама тварь перестала цепляться за жертву. «Спасибо». В царящем вокруг хаосе брюнетка видела только один островок спокойствия, попытавшись вцепиться в руку Торна, но тот вывернулся, легким движением руки отвесив спасенной слабенькую пощечину. Никогда он до сего момента не поднимал на женщин руку, но нынешняя ситуация не располагала к расшаркиваниям и сантиментам. «Тихо, не цепляться, не орать, иди за мной, будем выбираться». Торн сам не совсем понял, откуда в нем взялось это разливающееся по жилам спокойствие, но сопротивляться странному явлению он, конечно же, не стал. Потому что уж лучше, как сейчас, чем самому паниковать, точно истерички и шугаться каждого шороха. А так, мир резко стал более-менее понятным, определился маршрут, а буйство эмоций кто-то словно отсек от рабочей зоны сознания. Спускаться с магистрали пришлось не самым безопасным образом, спрыгивая с высоты 4 метров на асфальт, который, к счастью, оказался таким же плывущим и мягким, как и на самой дороге. Торн шел первым, безымянная спасенная второй, и притом спрыгнула она весьма и весьма ловко, что выдала в ней некоторую спортивную подготовку. И то хлеб. Парень, по крайней мере, теперь мог быть уверен, что она так просто от него не отстанет. Рядом с магистралью на обычных дорогах, петляющих по улочкам межжилых и не очень зданий, все тоже было очень плохо. Стояли брошенные машины, причитали тинали, кричали и разбредались кто куда перепуганные люди, не обращающие внимания на тщетные попытки рядовых патрульных ООБ обуздать творящийся хаос. И вместе с тем, последним все чаще приходилось прерывать мучения мутирующих пренебрегших рекомендациями правительства по поводу условий проживания в особой зоне 0.3. Те же симбы и Лекс зарабатывали достаточно, получая надбавки как раз на ингаляторы, но не покупали их, ограничиваясь взятками и поддельными справками. А свободные деньги спускали на алкоголь, девок и наркотики, ведя весьма развязный образ жизни. И таких, как они, было очень много, что ставило под угрозу жизни всех остальных. Ведь если бы все в особой зоне регулярно использовали ингаляторы, то ноктюрнов было бы на порядке меньше. Но на деле никто соблюдение правил особо и не контролировал, словно такое положение вещей было выгодным для правительства или корпоратов. Или для всех сразу чтобы их... Это нормально, что небо такое? Спутница Торна ткнула пальцем в небосвод, где помимо малых сердец нактеона на фоне, Из края в край растянулось чёрное, синевато-фиолетово-пурпурными вкраплениями полотнище, расчерченное белёсыми линиями, образующими аккуратные геометрические фигуры, изменяющиеся, сливающиеся и вообще напоминающие картинку в детской игрушке калейдоскопе, почти как на иллюстрациях, подумалось Торну перед глазами которого промелькнула вся та масса материала, которую он из раза в раз сдавал на теоретическом этапе экзаменов, проводимых для кандидатов в элиту ООБ. Но воспоминания схлынули вместе с не таким уж и далеким человеческим криком, и парень вернулся в реальность. Тут оно и должно таким быть. Торн обернулся, нащупав девушку взглядом. Симпатичная молодая брюнетка предстала перед ним в недоукомплектованном виде, Она где-то потеряла ветровку, оставшись в одной лишь футболке, подчеркивающей аккуратную грудь, и в коротких джинсовых шортиках, оставляющих открытыми длинные точенные ноги девушки. Вдобавок она теперь щеголяла парой сломанных каблуков на туфлях, второй, видимо, специально доломала сама, а первый остался в глазнице убитого на Ноктюрна. То еще приключение на самом деле, но взгляд ее кажущихся черными глаз... Был пусть и взволнованным, но не паникующим. Ничего лишнего при себе у нее не было. Видимо, оставила в машине, когда все это началось. И если обобщить, то выглядела она как человек, которому вот вообще не светит выжить в сложившейся ситуации. Эпицентр, как-никак. Спасатели досюда дойдут в лучшем случае через неделю. И то, если область в единственном экземпляре образовалась, а не две или три сразу. Сколько таких новостных сводок Торн слышал, пока крутил баранку и развозил грузы корпорации-работодателя? Десятки за три года-то. Число жертв обычно старались не афишировать, но человек с головой, прикинув, каких размеров территории накрыло и скольких спасли в итоге, вполне мог сопоставить дебет с кредитом. Шансы на выживание при попадании в свежую аномальную область таких размеров процентов 10, не больше. И почти все эти 10% приходится на тех людей, которым повезло оказаться на окраине, там, где можно было полноценно ориентироваться без использования сложных комплексов определения местоположения, требующих времени на установку и настройку. Мысли в голове Торна мелькали в невообразимом калейдоскопе, сменяя одна другую, наслаиваясь друг на друга и причудливо преображаясь. Вот только сколько он не думал, а вариантов оставалось по сути своей всего два. Первый – понадеяться на лучшее найти укромное место и спрятаться там, дожидаясь прибытия помощи. Минимум ответственности- максимум веры в других людей. идеально для инфантила и совсем не по душе торну, который предпочитал держать свою судьбу в своих же руках, тем более что не с его сопротивляемостью делать ставку на ожидания. Второй двигаться хоть куда-то, что парню понравилось намного больше. Все равно в большей заднице, чем сейчас, В самом эпицентре оказаться невозможно. А если повезет, то, глядишь, получится преодолеть круг другой, выбравшись туда, где шансы на выживание станут хоть сколь-нибудь весомыми. Тех же военных найти или скопление бойцов ООБ, способных перемолоть орды ноктюрнов. Торн бросил взгляд на брюнетку, которая деловито разбиралась со своей обувью. Тоже проблема одному было бы проще, но и бросить эту, кажется, вообще школьницу совесть бы не позволила. Впрочем, она хотя бы была достаточно спортивной и явно чем-то занималась, и совсем уж обузой не будет. Отвлекись ненадолго. Сухо обронил парень, наполовину пребывающий в собственных мыслях. Я собираюсь двигать отсюда, рассчитываю на удачу и на то, что получится удалиться от эпицентра хотя бы на один круг. Ты можешь пойти со мной или остаться в укромном месте, дожидаясь спасателей. Но учти, что до сердец Ноктеона обычно добираются минимум через неделю когда спасать уже некого. Что выберешь? Мне кажется, это выбор без выбора, вообще-то. Возмутилась та сердито, наморщив носик. Я пойду с тобой. Торн лишь кивнул. А план в его голове лишился пары лишних ветвей. Оставалось определиться с маршрутом, что, глядя на перекрученные через мясорубку улицы города, казалось задачей нетривиальной. В общем и целом Торн улицы узнавал и даже примерное направление себе представлял. Но ведь главная опасность Ноктобластей была не в том, что их вот так видоизменяла. И даже мутировавшие люди, со временем превращающиеся во все более страшных чудовищ, не были самым большим подводным камнем. Главной проблемой оставалось ориентирование на местности. Мало было эту самую местность знать, так как вполне понятный маршрут из точки А в точку Б мог неожиданно привести тебя в точку Ж на другом краю круга. Ноктобласти не были однородными, И беря вид сверху, напоминали поперечный срез ствола дерева. Все их нутро было поделено на области, которые не всегда даже были круглыми, и пересечение границ такой области, без использования долго и нудно формируемых карт аномальных территорий, перемещало тебя в случайную точку на границе следующей области. Был на севере, шагнул, оказался на востоке, попытался шагнуть назад, и тебя выплюнуло на юге. Визуально границу круга не заметишь. Закономерности без сложной техники не определишь. Плюс круги эти не плоские, а очень даже объемные. Так что там, где сверху видно один круг, может оказаться стопка из целого десятка. Но в исключительных случаях круги дополнительно делились на сегменты, словно куски пирога. И вот тогда освоение ногт области превращалось в сущий кошмар требуя на порядок больше времени, оборудования и сил. Торну очень хотелось верить в то, что сомкнувшая вокруг них челюсти ловушка не из таких. Но рассчитывать приходилось на худшее. «Держишься». Торн кивнул на туфли девушки. «Пока да». Кивнула та, поправив туфлю и демонстративно попрыгав на месте. Торну ее заявление показалось сомнительным, но сделать с этим он ничего все равно не мог. Тогда пойдем, пока есть силы и ноктюрнов не так много, нужно уйти как можно дальше. Это было логично, и парень намеревался взять все от первых часов после образования нокт области. Держи ухо востроить, и твари могут оказаться какими угодно. Я кое-что слышал об этих местах, и монстрах тоже. Неуверенно обронила девушка, пристроившись по правую руку от Торна. Но никогда не разбиралась в вопросе досконально. Очень зря менеджер попросил срезать маршрут. Менеджер? Актриса она, что ли? Постфактум, возможно. Вероятность того, что аномалия образуется именно в те полчаса, что нужны для пересечения третьей зоны из края в край, была несоизмеримо мала. Особые зоны могут годами стоять безо всяких проблем. Парень пожал плечами, не переставая, впрочем, вращать головой в поисках опасности. Вообще лишний раз лучше не болтать. «Может, ноктюрны на звук полезут?» Девушка ойкнула, но замолчала. Торну этого было достаточно. Они уже ступили на ставшие до абсурдного узкими улочки между домов не рискнув выходить к основным транспортным артериям. И разного рода укрытий тут было очень много, а открытых пространств – наоборот. Спокойствию не способствовал и тот факт, что отовсюду до сих пор доносились вопли, стоны и грохот. Кое-где строения банально падали – не выдерживая искажений пространства и храня под собой людей и мутантов. А вокруг то и дело бились окна, мелькали у подъездов люди, дикой пляской скрадывали детали потусторонней тени. Торну было очень сложно, почти невозможно своевременно заметить потенциальную угрозу. Приходилось полагаться не только на зрение, но и на слух, также насилуемый, доносящимся со всех сторон жутковатым шумом. Крики людей и тварей, грохот далеких разрушений и звон стекол не стихали ни на минуту. В какой-то момент решение идти через плотную застройку даже показалось Торну очень и очень хреновым, но на очередном из перекрестков выжившим открылся вид на основную дорогу района. «О, Господи!» – брюнетка ойкнула, плавно отступив за спину парня. Торн же сглотнул комом вставшую поперек горла слюну, с трудом заставив себя отвернуться, схватить застывшую девушку за запястье и потянуть дальше. Смотреть за тем, как огромная жукоподобная тварь вскрывает автобус, точно консерву, достает оттуда людей и пожирает дергающихся несчастных, можно было еще долго, но никто не мог гарантировать, что следующей жертвой гигантский Ноктюрн не выберет именно их. Одержать направление тем временем становилось все сложнее. Несмотря на то, что они удалялись от сердца Ноктеона, на масштабе произошедших с городом изменениях это, казалось, почти не сказывалось. Иногда прямые на первый взгляд улицы приводили в тупик, образованный из нагромождения асфальта, расплавленного стекла и обломков. А иногда, кажущиеся нетронутыми аномалией улицы неведомым образом заворачивали в себя же, и понять это мог или очень внимательный человек, или знающий местность. Торн в детстве играл в этих местах, и при этом на внимательность не жаловался, что позволяло терять в таких пространственных ловушках минимум времени. Но парочке все равно приходилось периодически оставлять хорошие маршруты и выбирать обходные пути. Нередко впереди обнаруживался очередной Ноктюрн, занятый охотой на оказавшихся в ловушке людей. Обычно таких тварей было слышно заранее, они верещали, хрипели и трещали, а их добыча создавала весьма понятный звуковой фон. Как бы говорящий, не лезь, оно тебя сожрет. Захочешь, не пропустишь. Но в каждом правиле есть исключение. И именно на такое исключение напоролся Торн, смело выйдя из-за очередного поворота. И застыл, внутренне сжавшись. В жалком десятке метров от него повисло жуткое нечто, колеблющиеся и подрагивающее облако черной пыли, в глуби которой пылал алый уголек. Своим светом он очерчивал силуэты бьющихся в агонии людей, будто бы запертых внутри мельтешащего Марио. Муки этих искаженных лиц явственно читались даже на расстоянии, и все нутро при взгляде на них деревенело от липкого и цепкого ужаса. Довершали картину валяющиеся у облака в ногах трупы, высушенные до состояния готовых рассыпаться мумий. На лицах несчастных застыло выражение боли и отчаяния, которое черный провалы распахнутых ртов передавали в полной мере, суля такую же судьбу всякому, кому не повезет наткнуться на это нечто. Торн сжал кулаки, не торопясь не дергаться и срываться на бег. Он понимал, что вряд ли ему хватит скорости и выносливости для бегства, как окажется недостаточно и сил для лобового противостояния. Но облако продолжало клубиться, и парню казалось, что эти подергивания были направлены отнюдь не в их сторону. Нечто словно заметило кого-то еще и теперь готовилось к рывку, переваривая предыдущую добычу или дожидаясь подходящего момента. Миг, когда оно ринулось к витрине кафе-магазина на противоположном конце улицы, Торн бездарно проморгал. До того быстрым оказался Ноктюрн. а произошедшем он узнал постфактум. По звону осыпающихся стекол и гнущихся решеток, сквозь которые нечто почему-то не смогло просто просочиться. Уже после слух парня настигли крики ужаса, скрывавшихся в кафешке людей. Но он не обращал на них внимания, перебирая ногами так, как никогда до этого в жизни. Мог бы и быстрее, но ему казалось, что пока державшаяся с ним на равных брюнетка просто не сдюжит. «Не туда!» – вскрикнула девушка, схватив Торна за шкирку и дернув назад. Не прошло и секунды, как канализационный люк перед парнем выстрелил в небо, смазавшимся от скорости диском, над которым он вполне мог оказаться, если бы не реакция и готовность действовать его не такой уж и бесполезной спутницы. Он просто проглядел появление высоко в небе еще одного малого сердца Ноктеона, спровоцировавшего очередной локальный коллапс. Срань! Дальше по улице, да и вокруг тоже, разразился сущий хаос. Начали плавиться окна домов, стекая на тротуары стеклянно-фиолетовыми потеками. Воздух зазвенел, точно в нем вот-вот должна была образоваться шаровая молния а брусчатка начала трескаться, выстреливая осколками куда придется. Не повезло и вывалившемуся из окна Ноктюрну, на которого нашпиговала осколками, точно подушечку для иголок. Сюда. Иного выбора не оставалось, и Торн принял решение свернуть в сторону площади, которую, похоже, придется пересекать, рискуя вообще всем. Если тут на малолюдных улочках творится такое, то чего ждать от места, где в эту субботу люди с удовольствием проводили досуг? и картина, представшая перед ними, ничуть не разочаровала худшие ожидания парня. Тут царил ад. Горела пара полицейских внедорожников, у которых лежали свежие трупы правоохранителей разной степени сохранности. Среди их трупов лежало нечто, напоминающее груду фарша. И из этой груды, прямо на глазах парня и девушки, выбрался очередной ноктюрн, пара десятков копий которого уже металось по площади, то переворачивая, подбрасывая и увечья мертвых, то кидаясь на пока еще державших оборону бойцов ООБ. Облаченные в броню и вооруженные автоматическим оружием, они держались вокруг патрульного броневика, лишенного, к сожалению, крупнокалиберного вооружения. Там же жались друг к другу десятка так три гражданских, среди которых парочка уже начала мутировать. Даже издалека было видно, как кто-то пытается этих бедолаг выпнуть вон, А кто-то, не иначе как друзья и родственники, заступаются за уже обреченных людей. Хаос. Чистейший хаос. Нашлась тут и дымчатая абразина вроде той, которую они видели только что. Но сейчас она была не столько облаком, сколько просто дымящейся тварью. С ней пытался совладать еще один боец ООБ. Автоматон с массивным ростовым щитом, вооруженный странного вида дубиной, проводами крепящиеся к массивному ранцу за его спиной. Каждое прикосновение этого непрезентабельного на вид оружия выжигало часть дыма, обнажая худосочный скелет, скрывающегося за ним мутанта. Вот только тот не терял надежд прорваться через условно живой заслон, кружа вокруг бойца и постепенно пробиваясь через его защиту, разрывая броню и приводя в негодность щит. Прямо на глазах Торна и его спутницы Из канализации вырвался жуткий кадавр, нижняя часть тела которого походила на паучью, а верхняя принадлежала худощавому подростку, сейчас инфернально хохочущему. Новый участник свалки резким рывком сблизился с неуспевшим отреагировать бойцом ООБ, схватил того за стопу и вырвал из строя, невзирая на вгрызшиеся в уродливую тушу пули. Тварь тут же перемололи прицельным огнем, но человеку было уже не помочь юрки и гуманоидные Ноктюрны оттащили его еще дальше, где и разорвали на части. Раздался довольный гул чудовищ, послуживший для Торна спусковым крючком. Схватив опешившую девушку за руку, он потянул ее в сторону. На их счастье, твари сосредоточились на большом призе в центре площади и упустили из виду одну из сторон площади, отрезанную зелеными насаждениями. За них Торн и нырнул вместе со своей спутницей. Стремясь как можно быстрее оказаться отсюда, как можно дальше. «Там же тупик!» Воскликнула брюнетка, потянув парня в обратную сторону. «Да ни хрена!» Торн выругался, дернув девушку в нужную сторону. «Я знаю, что там можно пройти, не спорь твою-то бабушку!» К вязчему облегчению парня-то и правда не стала спорить, хоть в ее глазах и промелькнуло эхо сомнения. И Торн ее прекрасно понимал, просто объяснять сейчас не мог. Берег дыхание и пытался худо-бедно соблюдать тишину. Сердце парня колотилось словно бешеное, а ему самому мерещилось, словно за ними по пятам несется даже не та тучка-убийца, а самый обычный ноктюрн-гуманоид. Вспоминая, каких трудов ему стоило размозжить череп, не угрожавший ему твари, считая, что неподвижной, Торн понимал, насколько малы его шансы в бою против уже сформировавшегося мутанта, даже самого простого. Тут нужно было что-то из оборудования ООБ. Но откуда оно у простого водителя? Дальше тщетных попыток вступить в стройные ряды элиты не ушедшего. Вот как знал, надо было еще тогда соглашаться идти в учебку ООБ, пусть даже простым бойцом. Промелькнула мысль перед тем, как парень распахнул накренившуюся дверь ничем не примечательного старого подъезда. Формально эта улица и правда была тупиковой, заканчиваясь архитектурным комплексом изюминкой которого являлась Стелла, усеянная именами героев-первопроходцев, первых исследователей Ноктабластей, своими жизнями купивших шанс для человечества. Вот только скрывался среди местной застройки один интересный секрет из тех времен, когда предпочитали строить красиво, но не обязательно функционально. И в юности Торн с друзьями успел излазать тут все сверху донизу, и потому многое знал об олиповатой застройке времен старой цивилизации. Лишь бы они не заколотили эти двери на хрен. Подъезд встретил незваных гостей полумраком и влажным, пропахшим, оцаревшей штукатуркой воздухом. Тут было тихо, так что Торн, без лишних сантиментов, двинулся дальше к лестнице, и почти сразу на глаза ему попались распахнутые двери квартир и трупы. Двое мужчин и женщина, все со следами начавшихся активных мутаций и пулевыми отверстиями в головах. Очевидно, что тут с самого начала был кто-то, пристреливший несчастных, чтобы не мучились. «Какой ужас!» — тихо пролепетала девушка, в то время как Торн, вслушиваясь в окружающую их тишину, припал на одно колено рядом с трупами. «Что ты делаешь?» «В туфлях без каблуков ты долго не пробегаешь». «Да и с каблуками тоже». До белизны сжимая челюсти, процедил парень, стягивая кроссовки с ног трупа женщины. «Надевай». К чести безымянной актрисы, она не стала закатывать истерик или возмущаться. Посипела тихонько, доскинула да туфли, начав примерять обновку. И к облегчению Торна, уже начавшего присматриваться к обуви оставшихся мертвецов, те ей подошли. «Тот же размер». Хмуро бросила брюнетка отлично, пойдем, нечего тут задерживаться. Миновав несколько пролетов, на которых, к счастью, не оказалось более никого и ничего, они вышли на последний этаж. Тут действительно присутствовала ведущая на чердак дверь, запертая мощным навесным амбарным замком, но при этом трухлявая и покосившаяся. Покарауль. Засучив рукава, парень осмотрел препятствие, оценив бесперспективность попыток сбить замок. Зато петли не казались таким уж непреодолимым препятствием. И он действительно легко снял с них покосившуюся дверь. Не понадобилось даже ничего ломать. Та сама давно уже пыталась выйти из пазов. И сейчас ей потребовалось всего лишь помочь. Как и в его детстве, выход на крышу закрыли чисто формально. «Давай, не бойся, тут грязно, но никого живого точно нет». С живыми, впрочем, Торн погорячился, так как на чердаке обнаружилась масса пауков, и облезлый тощий кошак, с укором уставившийся на незваных гостей. В его больших черных глазах парень разглядел немой укор, и от чего то ему стало совестно. «Ну, прости, блохастый, дай секунду». Вернувшись к двери, Торн потратил лишнюю пару минут, чтобы приладить ту к проему, отчасти тот перегородив. «Ты правда думаешь, что сейчас самое время заботиться о котиках?» Совершенно нейтрально, даже с каким-то интересом спросила девушка, лицу которой начал возвращаться прежний румянец. Все-таки психика человека – очень гибкая штука, иначе бы прямоходящие обезьяны давно вымерли. «Если какая-нибудь хтонь вылезет на лестничную клетку, лучше будет, если она нас так сразу не заметит», – спокойно заметил Торн, понимая, что он просто оправдывается. Но не хотелось ему, чтобы кота сожрали исключительно из-за снятой с петель двери. Ноктюрны – в большинстве своем, все же хищники, и совсем скоро они это осознают. А так, глядишь, животинка еще побегает. Ну-ну. И куда нам отсюда? Ты же не решил просто пересидеть? Место неплохое, конечно, виды хорошие, протеин по углам бегает, но нет. Парень осмотрелся, подойдя к одному из многочисленных круглых окошек, из которых давным-давно повыпадали все стекла. Примерился потолкал рассохшуюся древесину, схватился за крестовину рамы, потянул на себя и выдрал с корнем. Мы еще мелкими это сделали, да только залатали окошко-то. Прибили на два гвоздя. Ты хочешь идти по крышам? Торн кивнул. Это наш единственный вариант. Ты со мной? Как будто у меня есть выбор. Возмутилась брюнетка, почти точно так же, как и немногим ранее. Но ты идешь вперед. «И если что, протянешь даме руку помощи?» «Естественно. Но если вниз навернешься, то уж извини. Соскребать с брусчатки тебя не буду. Мы не настолько близко знакомы». Торн вновь примерился к окну, зацепился за него, подтянулся и спиной вперед высунулся наружу. «Черепица на скатах тут не очень, но если перелезть, то в основном крыши плоские. Делай, как я, и не пропадешь». Брюнатка скептически посмотрела на пропавшие из окна ноги своего спасителя и проводника, после чего закатал рукава. — Если убьюсь, того света достану.